Елена, занятая своими ощущениями, слушает невнимательно. Нервную дрожь сменяет странное или, возможно, почти забытое чувство. Замешательство уступает место приятной уверенности в себе, почти физической. Как будто иссохшая душа вдруг напиталась влагой. «А вы сами откуда?» Мгновение он смотрит на нее в нерешительности, то открывая, то закрывая дужки солнечных очков, Она едва различает в его глазах быструю смену всех «за» и «против». Наконец он сдается. «Я родился в Венеции». «Вы серьезно?» «Конечно». Он зацепляет очки за пуговицу рубашки и показывает на лодке в песке около волнореза. «Я вырос в мастерской, где делали гондолы». «Гондолы? Вы шутите?» «Да нет, так и есть». Вдоль берега идет моторная лодка, серая, с британским флагом на борту и четырьмя вооруженными матросами. Бесцеремонно, войдя в испанские воды, она медленно лавирует между торговыми судами, стоящими на якоре. Итальянец следит за ней взглядом, пока она не скрывается из виду в направлении порта и пиньона. «Настанет день, и все это пройдет», — говорит он. «Я имею в виду все плохое», — она с сомнением качает головой. «Не уверена. Кончается одно, начинается другое». Он наклоняется и поднимает камешек круглый, гладкий, отполированный морем. Потом выпрямляется, замахивается и бросает камешек с сильным и точным движением. Тот подскакивает несколько раз на поверхности воды и лишь затем тонет вдалеке. «Вы все еще долго здесь будете?» – спрашивает она и тут же об этом жалеет. Итальянец делает неопределенный жест. «Я не понимаю этого множественного числа. Мой испанский не всегда в полном порядке. Я имею в виду вас и ваших товарищей». Он снова смотрит в море, туда, где корабли. Он молчит и таким образом уходит от ответа. «Я бы хотел увидеть вас снова», — говорит он, наконец, не глядя на нее. «Чтобы забрать часы?» хм, «Ясное дело». Неожиданно оба смеются весело и открыто, словно у них появилась общая тайна. «Могу я называть вас по имени?» «Что ж, вы же знаете, как меня зовут?» «Ну, а я могу вас так называть», — настаивает он. «Ну, конечно. Почему вы мне тогда помогли, Елена?» Она вдруг успокаивается, воспоминания приходят ей на помощь, и она чувствует, что владеет собой. По крайней мере, она хозяйка тому, что говорит и чувствует, и сердце бьется в нормальном ритме. «Вы читали Гомера?» «Не так много». «Улис». «Ах, да». «Я, пожалуй, постарше, навсекай...» «Кого?» «Это девушка, которую он встретил на берегу. Вот она что. Мне побольше лет, чем ей, я же говорю. Я была тогда совсем юная, но хорошо помню свои ощущения. Когда я была студенткой, отец велел мне перевести тот пассаж из Одиссеи, песню «Шестая», когда в море произошло кораблекрушение». «Понимаю». «Не думаю, сомневаюсь, что вы понимаете». Похоже, теперь смещается итальянец. Он хмурит брови, будто стараясь не потерять лицо, и Елене он снова кажется уязвимым, как в тот день, когда лежал на полу в ее доме и ждал, когда за ним приедут. «Я знаю, что вы вдова, что англичане...» Она поднимает руку, прерывая его. «Я не хочу об этом говорить. Простите. Вы не имеете права, я сожалею». Растерянный... Он немного отстраняется от нее, смотрит себе под ноги, будто ищет еще один камешек, чтобы бросить в воду. Но вокруг только пустые ракушки, клубки сухих водорослей да сгустки смолы. «Я должен уехать», — произносит он, наконец, «надолго». Сердце у нее останавливается, оно пропускает удар или даже больше, может быть, два удара. «Это опасно?» «Возможно. Но если я вернусь, я бы хотел увидеть вас снова». Он говорит это, пытаясь улыбаться, на лице смешанное выражение уверенности и простодушия. «Увидеть меня?» — шепчет Елена. «Да». Темная пустота открывается перед ней и где-то в глубинах ее сознания или в глубинах памяти, чтобы забрать часы, компас и глубиномер, уточняет она, пытаясь поддержать легкомысленный тон. Он медленно кивает. «Именно так». «Предупредите меня заранее. Я сообщу. Или другие сообщат?» «Нет», — твердо говорит Елена. «Я знаю, что это такое, когда сообщают другие. В таком случае предпочитаю ничего не знать». Каждый день из окна своего кабинета Гарри Кампелло видит Трафальгарское кладбище. Когда ему нужно расслабиться или подумать, он спускается, пересекает Европа-роуд и съедает сэндвич, сидя на кладбищенской каменной скамье и слушая пение птиц у могилы капитана Томаса Нормана, который скончался от ран, полученных в морском сражении на корабле «Марс» 21 октября 1805 года. Кампелло, 36 лет. Согласно надписи «На нагробной плите» Столько же было капитану Норману, умершему после длительной агонии в морском госпитале. Пребывание на кладбище побуждает Гарри задуматься о хрупкости человеческой жизни и человеческих начинаний, особенно в эти времена. К счастью для него, хоть он и участник боевых действий, происходят они не среди дыма и взрывов в морских боях на линии разграничения и не на борту одного из современных судов, пришвартованных в порту, а в кабинете – где рабочая обстановка состоит из стола, двух стульев и стеллажа с архивными документами. На главной стене по обе стороны от портрета короля Георга VI красуются две географические карты с таинственными пометками, смысл которых известен только самому Гарри. Одна карта колонии, другая карта бухты, включая Пиньон и Архисирос. У могилы капитана Нормана Гарри Кампелло сидит без пиджака, ослабив узел галстука, расстегнув рубашку и сдвинув на затылок шляпу. Он курит сигарету, глядя, как птицы клюют последние крошки от его сэндвича с сыром и сладким перцем, которые он им набросал. Он поднимает глаза и видит за оградой своего помощника Ассана Писарро, застывшего в позе почтительного ожидания, пока Кампелло не обратит на него внимания. Писсарро рыжий, веснушчатый, очень худой, и у него нервные руки. «Чего тебя Ассан?» «Ростбив готов, комиссар». «Я тебе тысячу раз говорил, чтобы ты не называл меня комиссаром на улице». Помощник озирается. Одно веко у него полуприкрыто из-за шрама, который проходит через бровь. В стычке с контрабандистом табака за пару лет до войны Ассан едва не остался кривым на один глаз. Впрочем, другому участнику драки пришлось гораздо хуже. На него надели наручники. Вернее сказать, хуже пришлось тому, что от него осталось после того, как их надели. «Так ведь нет никого». «Все равно Кампелло недовольно смотрит на него. Что там с Росбифом?» Ассан заговорщицкий подмигивает ему здоровым глазом. «Когда пожелаете, все готово». «Сейчас иду». Кампелло вздыхает, стряхивает крошки на землю и встаёт, распугивая птиц. Он небольшого роста и крепкого телосложения, у него плечи борца и крупные ладони, как будто готовые в любой момент сжаться в кулак для удара. Его лицо только подтверждает эту мысль. На нём множество шрамов, оспины остались после ветрянки, перенесённой в детстве, а широкий и плоский нос придает ему вид не то гангстера, не то полицейского из американского фильма. Близкие называют его Кеджи, намекая на актера Джеймса Кегни, с которым у Кампелло есть определенное сходство. Такая внешность очень подходит к его должности комиссара местной полиции. В этой должности он руководит гибралтарским отделом службы безопасности – Невоенной структурой, которая напрямую подчиняется губернатору Пиньона и самостоятельностью обладает чрезвычайной. Занятый репрессиями за саботаж в пользу врага, отдел, как называют его организаторы, тайная левая рука, которая отмывает правую руку британцев. Короче говоря, эти люди занимаются самой грязной шпионской работой. Кампелла смотрит на часы. Эти козлы не удосужились сделать рост помягче. Мясо было жестковато. Да уж. Вернувшись к себе в контору, трехэтажное здание с подвалом, Кампелло идет в кабинет, где надевает пиджак и забирает документы с деревянного подноса, лежащего на столе рядом с фотографией жены и троих детей. Согласно последнему письму с маркой Северной Ирландии, Они по-прежнему живут в одном из отелей для беженцев в Белфасте. Потом он спускается в подвал, разделенный на камеры, каждая с висячим замком на двери. Последнее помещение с голой лампочкой, свисающей с потолка, предназначено для допросов. В комнате за столом сидит человек, уронив голову на скованные руки, а рядом стоят двое охранников. Кампелло входит, садится на стул и кладет на стол документы. Если дашь показания, на этом закончим. Арестованный поднимает голову. Он совсем молодой, с двухдневной щетиной, его волосы спутаны и не чёсаны, и хотя глаза покраснели от боли и недосыпа, на лице не видно никаких следов насилия, ни синяков, ни других видимых отметин. Безупречная работа. Кампелло переводит одобрительный взгляд на тех, кто стоит позади арестованного. Оба здоровенные, с тупыми и невыразительными лицами. У одного волосы цвета соломы и бледная кожа, другой смуглый, как все жители Средиземноморья. Оба в рубашках с закатанными рукавами, как все в отделе оба в гражданском. Бейтман – валиец, он из британской армии, Гамбаро – из местной полиции». Арестованный смотрит мутным взглядом на документы, которые Гарри Кампелло положил перед ним на стол. Четыре машинописные страницы и две копии под копирку. «Тут все про взрывы?» – спрашивает он хрипло. «Полагаю, да». «Полагаете?» – комиссар кивает. Он вынимает из кармана пачку сигарет «Голд Флейк» и протягивает одну арестованному. «Бери». Юноша не обращает внимания на сигарету, он... Глядит на документы, но к ним не прикасается. «Я же признался», — говорит он. Кампелло довольно улыбается. «И правильно сделал, сынок. Всегда хорошо облегчить совесть». Юноша совершенно сломлен. Он вдруг жадно бросается читать лежащие перед ним страницы, будто в этих строчках мелькнет обрез надежды, но, не дочитав до конца, хмурит брови, прерывает чтение и смотрит на комиссара». «Я рассказал обо всем, что сделал и что знаю, — говорит он, — но насчет взрывов — это вранье. Никакого динамита в магазине спрятано не было. Ты мог его приобрести раньше, так ведь? Я ничего об этом не знаю. Как это «не знаешь»?» Юноша искоса смотрит на Бейтмана и Гамбаро. «Этот динамит они подбросили, когда пришли меня арестовывать». Кампелло поднимает брови и сурово замечает. «То, что ты утверждаешь, очень серьезно!» «Серьезно то, что они со мной сделали!» Комиссар молчит, словно раздумывая, потом пожимает плечами. «Какая разница, кто его подбросил, парень?» «Очень даже большая!» Кампелло предостерегающе поднимает указательный палец. «Так это ты взорвал пороховые склады, реггет-став?» Юноша закрывает лицо скованными руками. «Может быть!» Кампелло показывает на документы. «Не будем начинать все сначала, хорошо?» «Ты признался, что это был ты. Меня вынудили!» Бейтман и Гамбар делают шаг вперед, но комиссар останавливает их взглядом. «Ну вот и ладно», — отмечает он. «Ну вот и ладно, сынок. Тебя все равно повесят». «Но это был не мой динамит», — Кампелло упирается в стол локтями. Он старается быть убедительным. «Смотри, чей он был или где он есть. Это технические детали». «Имеется законное доказательство, с помощью которого правосудие приводится в действие. Ты – саботажник, который действует в интересах разветвленной сети испанской фаланги, а она, в свою очередь, работает на немцев и итальянцев. Это доказанный факт, так?» – арестованный едва заметно кивает. «И мы тебя заарканили», – продолжает Кампелло, – «ставим точку. А в ходе дружеской беседы ты нам во всем признался, разве нет? Здесь финальная точка». «Меня пытали, меня били в живот мокрым полотенцем, со мной делали такие вещи, которые...» «Да ладно, хватит уже», — Кампелло смотрит на своих людей, будто ищет подтверждение или, наоборот, опровержение этим словам. «Так все говорят, правда?» Бейтман и Гамбаро кивают невозмутимо, словно сторожевые псы. Комиссар указывает на арестованного и твердо заявляет, тыча пальцем в документы. «Если ты это подпишешь, мы оставим тебя в покое. Понимаешь меня?» Пойдешь в мавританский замок, где в удобной камере будешь спокойно есть и спать. 42 часа ты не смыкал глаз. Так что и ты отдохнешь, и мы отдохнем. А потом? Потом тебя быстренько осудят, и все закончится. Это очень по-британски. Если захочешь себя показать перед оглашением приговора, сможешь даже произнести коротенькую речь, стало быть. Газеты «Франко» будут говорить, что ты классный парень-герой». «Но это был не мой динамит. Дался тебе этот динамит, слушай, сынок. Твой или не твой, конец будет один. Но если ты не подпишешь бумаги, чтобы облегчить нам жизнь, вот эти мои друзья будут вынуждены продолжать тебя убеждать. И, поверь, мне не стоит продлевать тяжелые времена». Кампелла подвигает документы и достает авторучку из внутреннего кармана пиджака. «Ну давай, поставь свой розчерк и можешь закурить сигарету». «Я не курю». «Ладно, но расписываться-то умеешь. Ты посмотри, какая прелесть эта авторучка, Уотерман!» Кампелло вертит авторучку в руках. «Куплена в Бейнленд Малин и компания, на Мейн-стрит, как раз неподалеку от того места, где ты работаешь или работал, с синими чернилами. Вот увидишь, как хорошо она пишет». Юноша снова начинает читать документ и, прочитав несколько строчек, поднимает голову. Слеза скатывается у него по щеке и повисает на небритом подбородке. «У меня есть невеста», — шепчет он печально. Кампелла отечески кивает. «Да, в Сан-Роке, а как же, знаю. И вот еще радость для тебя. Если не будешь хныкать и произнесешь на суде красивую речь, твоя невеста будет тобой гордиться, не говоря уже о твоих родителях. Слушай». Посмотри на это дело с положительной стороны. Не каждому из нас дается возможность устроить собственное прощание, как нам хочется. Я уже начал писать эту историю, когда познакомился с младшим сыном Гарри в его доме в Мэрбелье. Я не был уверен, насколько он способен помочь мне распутать клубок событий, но нужно было попытаться. Множество нитей вело меня к его отцу, живых свидетелей того, что происходило умереть в 1942-1943 годах уже не осталось, а Альфред в то время был трехлетним ребенком и находился в Белфасте с матерью как беженец. «Приезжайте, когда вам удобно», — сказал он мне по телефону, — «буду рад». Мы договорились пообедать в отеле пуэнта Романо, и там я его и увидел. Крепкий прекрасно сохранившийся мужчина с блестящей памятью Он был очень похож на своего отца на той фотографии, которую я увидел позже, рядом с фотографией его матери, у него в доме. Сын начальника гибралтарского отдела службы безопасности оказался приятным собеседником, а его испанские отличали андалузские акценты и обильная россыпь англицизмов. Уже 15 лет, как он вышел на пенсию, отработав в страховой компании «ГИП», но держал себя в форме и играл в гольф. Он прочитал пару моих книг, и это облегчало мне задачу. Он пригласил меня на кофе к себе домой на юге Новой Андалузии, опрокинул двойной виски, еще один двойной он приговорил за обедом, и ответил на остальные мои вопросы, ни разу не уходя от темы. Я понял, он наслаждается воспоминаниями. Мы сидели в удобных креслах в его гостиной с видом на залитый солнцем, но пустынный пляж. Дело было в ноябре. В какой-то момент посреди разговора он встал, подошел к камину, что-то взял с полки и вернулся ко мне с улыбкой, протягивая какой-то предмет. «Знаете, что это такое?» Я взял предмет в руки, чтобы как следует рассмотреть. Это был старый нож с широким лезвием в 20 сантиметров длиной, обоюда обоюдоострый, с деревянным черенком, привинченным тремя болтами к рукоятке, в ножнах исчерненного металла с остатками узоров. Догадываюсь. Догадываетесь правильно. У вас в руках подлинный кальтелло-пуньяле. Примечание. Боевой нож итальянский. Конец примечания. Находившийся на вооружении отряда «Большая медведица». Он принадлежал одному итальянцу, принимавшему участие в атаках на «Гибралтар». «Итальянец этот, понятное дело, на базу не вернулся». «Это вещь вашего отца?» «Да, в детстве я любил с ним играть, хотя отец редко мне разрешал». «Это принадлежало храброму человеку», — говорил он, прежде чем взять нож у меня из рук. «А вы знаете того водолаза, у которого он был?» Альфред кивнул, забирая у меня нож. «Его звали Лонго». «Это отец вам сказал?» «Нет, я узнал позже». Он наполовину обнажил клинок и резко засунул его в ножны. Отец говорил, будто понятия не имеет, чей он, но это не так. Он, понимающе улыбнулся. Любопытно, да? Обычно те, кто пережил войну, не любят рассказывать о ней своим детям. Это правда. Думаю, они предпочитают держать эти воспоминания на задворках памяти. Не отравлять их угрызениями совести, что ли? Или стыдом? заметил я без всякой задней мысли. Он посмотрел на меня с любопытством, очень пристально. «Да», — согласился он через секунду, — «может быть». И он рассказал мне, как оружие попало к Гарри Кампелло. В результате одного ночного налета на итальянских управляемых торпедах водолазы отчаливали в море с торгового судна, пришвартованного в Альхесиросе, чье тайное назначение не было известно никому до самого конца войны. Британцев с ума сводили эти атаки, которые, как они думали, запускались с подводных лодок. Воды Гибралтарского порта были битком набиты всевозможными препятствиями. Заградительные сетки, прожекторы и морские патрули, бросавшие глубинные бомбы, некоторые взрывались через каждые 10 минут. Но, несмотря на все трудности, водолазы все равно атаковали. Итальянцы заслужили себе дурную славу на войне. Вы же знаете, Абиссиния, Север Африки. Солдат не считали героями, даже фильмы есть про это. Но когда об этом заходил разговор, отец не выносил, если кто-нибудь выказывал им недостаток уважения. «Придет день, и я вам расскажу, на что были способны итальянцы», — говорил он но так и не рассказал, по крайней мере, не все. Избегал разговоров о тех временах. Я только потом узнал, что он имел в виду. Альфред поднялся с кресла, сделал мне знак следовать за ним, и мы перешли к встроенному шкафу, витрина которого была сплошь заставлена книгами и папками. Альфред надел очки для чтения, открыл шкаф и указал на длинный ряд тетрадей в кожаных переплетах. 16 лет с 1939 по 1955 год Мой отец записывал разные события, произошедшие у него на работе. Он взял одну из тетрадей и протянул мне. Даты и факты воспроизведены в точности. Никто, кроме него, не открывал эти тетради до самой его смерти. Я полистал тетрадь, помеченную 1940 годом. Листы были сплошь исписаны мелким убористым почерком. Испанский язык чередовался с английским. «Когда он умер?» Семнадцать лет назад, и я понял, почему он молчал. То, что он записывал, не всегда выглядело высокоморальным. Нужно понимать, была война. Я посмотрел на другие тетради. Все изрядно помяты, в переплетах красной, зеленой или синей кожи уже выцветшей. Кампелло достал еще одну тетрадь и тоже полистал, что-то отыскивая. Я, когда прочитал их, многое понял и про него, и про его тогдашних врагов. Да, вот оно, по поводу того ножа, послушайте, что он записал осенью 42-го года. И он прочитал вслух. Патрульные катера выследили налетчиков. Их заметили, когда они пытались пройти через правую сетку, и подводный грузоподъемник поднял одного из них на поверхность. Я стою на малу, со мной тот и Моксон, Я вижу, как подняли тело. Метальянец, надо полагать. Мне достался его нож, и тут же в бухте взлетело на воздух торговое судно самого пилот, водоизмещением тысяч тонн. Я посмотрел на него заинтригованный, тот. Это Ройс тот? Да, он самый. Я читал его мемуары. Я тоже. Он указал на полки с книгами на противоположной стене. Они вон там. «Я так понимаю, вы знаете, что старший лейтенант тот в те времена командовал группой водолазов, посланные на Гибралтар для защиты от итальянцев. Есть такая старинная колониальная поговорка «На афганского волка охотиться с афганскими собаками». Очень в тему, высказался я, и очень свойственно англичанам. По-моему, они даже фильм сняли про эту группу, не то с Джоном Милсом, не то с Лоуренсом Харви». С кем-то из них. С Харви. Называется «Невидимый враг», я смотрел. Примечание. «Невидимый враг. Боевые пловцы. The Silent Enemy. 1958. Британская военная драма режиссера Уильяма Ферчайльда по мотивам книги «Командер Краб» британского журналиста маршала Пью. Биографии английского боевого пловца Лайонела Крэбба года жизни 1909-1956», ставшего прототипом Ройса Тодда. Конец примечания. А, -а, «А, и как? Хороший фильм?» «Средний. Изображает британцев более эффективными в бою, чем на самом деле». Он язвительно рассмеялся. «Отец говорил, что в этой истории с атаками итальянцев англичане никак себя не проявили». «Меня интересует один конкретный итальянец, – отважился я, – и еще одна женщина. Что за итальянец вас интересует? Его звали Тезео Ломбардо». Он внимательно посмотрел на меня, потом взял у меня из рук кожаную тетрадь и поставил на место. Нож был не его. О нем новости пришли гораздо позже. Он задумался. Он глядел на ряд тетрадей, а я глядел на него – «И у него была женщина, не унимался я». Он медленно кивнул. «Это понятно, что была». Мне показалось, будто в гостиную осветив все вокруг, ворвалось солнце. «Елена Арбуэс...» Я заметил, как он вздрогнул, он снова всмотрелся в меня, но теперь по-другому, внимательнее и с осторожностью. Я знал больше, чем он предполагал, и он старался понять, насколько я информирован. «Много позже...» Когда мы уже стали доверять друг другу и перешли на «ты», Альфред Кампелло поведал мне, что, едва услышав имя Елены, он стал принимать меня всерьез. «Да, она», — подтвердил он. «Ваш отец был с ней знаком?» «Не только знаком. В этих тетрадях есть информация о ней», — он полистал страницы и нашел то, что искал. «Вот здесь». Первый раз, когда он выследил ее как подозреваемую, случился в книжном магазине на Лайн-Волл-Роуд. Подозреваемую я словно услышал сигнал тревоги в чем. «Вам бы следовало прочитать эту часть дневников», он постучал пальцем по корешку одной из тетрадей. «Но, к сожалению, я не могу вам их предоставить. Вы должны меня понять». «Разумеется, я вас понимаю. Могу я просмотреть их здесь?» «Вам понадобится для этого два-три дня», сказал он, немного подумав. У меня есть время, я могу поселиться в гостинице и прийти завтра, если вам это не помешает, что скажете. В конце концов он улыбнулся и любезно согласился. Мне вполне подходит. с удовольствием приглашу вас выпить рюмочку и поболтать о моем отце и обо всем этом. Освежу свои воспоминания. Он вернул тетрадь на место и закрыл витрину, казалось он хочет что-то сказать. Когда он все-таки заговорил, я понял, он пытался предупредить меня о том, что именно я могу обнаружить в записях старого сотрудника гибралтарского отдела службы безопасности, и он хотел получить гарантии моего расположения. Тогда были другие времена, и у людей был другой образ мысли, сказал он, поразмыслив. Прозвучало грустно, словно он вспомнил о чем-то конкретном, и затем он ненадолго умолк. «То было время. Героев и храбрецов под любым флагом», — добавил он несколько высокопарно. «И пределы того, до чего они могли дойти, для нас не всегда понятно. Вы понимаете, что я хочу сказать?» Я угадал, куда он клонит. «Конечно», — сказал я. «Мы не можем судить их с позиции сегодняшнего дня, так ведь? Ни моего отца, ни вообще никого». «Разумеется». «Так или иначе, то было время настоящих мужчин». «И женщин», — ставил я. «О, без сомнения, вы правы. В этом случае и женщин тоже».